Глава 30. Обслуживание номеров. Клэнси, Кру и Руби Ретфорд нашли передвижной фургон «Пицца Вен», сделали заказ, а затем пришли на Твинфорд-сквер с двумя ломтями пиццы, которые повар щедро посыпал цветной капустой, добавив острые колбаски и анчоусы. Хорошее сочетание Клэнси с набитым ртом похвалила Руби. Довольно необычно, но вкусно. «Да, понимаешь, я подумал, что хрустящая цветная капуста будет хорошо дополнять соленые анчоусы, а колбаски придадут всему пикантности и мясной аромат». «И ты не ошибся, друг мой, с одобрением отозвалась Руби. Интеллектуальная беседа о достоинствах пиццы могла бы продолжаться еще какое-то время, но что-то еще внезапно привлекло внимание Кленси. Придая свою порцию, он наблюдал за рыжеволосой женщиной — Которая фотографировала площадь. Стоял прекрасный весенний вечер, и Твинфорд Сквер выглядела действительно особенно красивой, но незнакомка делала много фотографий, однако интересовали ее не деревья и не распустившиеся цветы. Она держала в руках камеру с большим объективом и медленно вела ее вокруг, словно снимая панораму площади, как будто желая запечатлеть каждое здание. И Руби наконец не выдержал он там одна дамочка с рыжими волосами фотографирует площадь, готов поклясться, что раньше я ее уже где-то видел. Ты мог ее видеть где угодно. В Твинфорде много людей, Кленси. Да, Руби, но это другое. Я видел ее раньше, но не в Твинфорде. Ну и что? Ты мог ее видеть где-то еще? Руби сосредоточенно запихивала в рот большой кусок расплавленного сыра. Однако ее спутник не сводил глаз женщины. Что-то она слишком много фотографирует. Закон этого не запрещает, успокоила его Руби. Я видел ее с камерой раньше, точно видел. Есть мне что-то, что показалось мне забавным. Руби Рубискаса посмотрела на него. Ты уверен, Кленси? Ну да, у меня какое-то странное предчувствие, поверь мне, Руби. Я тебе верю, Клэнси, и никогда не сомневалась, что предчувствие Кленси Кру это очень серьезно. Парень удовлетворенно кивнул и предложил. «Как ты считаешь, может, последить за ней?» «Почему бы нет?» — кивнула Руби, стряхивая джинсов в крошки. Ребята подождали, пока незнакомка отошла на другую половину площади, поросшей деревьями, и направились следом. Это оказалось не очень трудно, так как на улицах было полно народу. Многие гуляли со своими собаками, и это служило неплохим прикрытием. Они проследовали за женщиной до Гранд-Вин-Отеля, а когда она скрылась за вращающимися дверями, скользнули внутрь вслед за какой-то молодой парой, их четырьмя вопящими детишками. Руби заметила, что консьерж дал женщине ключи от номера 524, и та направилась к лифту. Едва незнакомка исчезла из виду, девушка обратила внимание на стоявший в коридоре сервировочный столик для обслуживания номеров. На нем стоял чей-то заказ, однако официанта нигде не было видно. Не говоря ни слова, Руби подошла к столику и толкнула его к открытым дверям лифта. Ее приятель, разволновавшись, последовал за ней. «Не дергайся, Клэнси, иначе ты нас спалишь». «По большей уверенности — это самое главное». Она нажала кнопку пятого этажа. «А что дальше?» — спросил парень. «А дальше снимай свитер». «Зачем?» — изумился тот. «Потому что на тебе белая рубашка, вот почему. А если ты еще обмотаешь вокруг пояса эту скатерть, то будешь похож на настоящего официанта, понял?» «Руби, мне всего тринадцать лет. Я тощий, как хворостина. Кто меня примет за работника отеля? Можешь ты просто сделать, что тебе сказано, — прошипела Руби». — Ладно, я тебе верю, но не думаю, что кто-то еще поверит в такого официанта. Они прокатили сервировочный столик по коридору пятого этажа до комнаты 524, а там Руби залезла под стол и спряталась за скатертью. — Что теперь? — прошептал Кленси. — Стучи, — шепнула девушка. — Я боялся, что ты именно это и скажешь, — пробормотал Кленси и постучал так тихо, что его вряд ли кто-то мог услышать. Однако дверь сразу отворилась, и на пороге появилась рыжеволосая дама, та самая. Она держала в руке телефон и с кем-то разговаривала. «Извини, Бобби, ко мне пришли», — сказала она и строго посмотрела на Кленси. «В чем дело?» «Обслуживание номеров, с некоторым сомнением, представился Кленси. Я ничего не заказывала». Женщина сняла очки и принялась вертеть в руке. Воцарилось неловкое молчание, но тут Кленси почувствовал, как его ущипнули за ногу. «Это подарок от отеля выдавил он». «Ладно, поставь вон там». Она указала в дальний конец комнаты, а потом, прищурившись, посмотрела на него. «Какой-то ты слишком молодой для работника обслуги». «Я старше, чем кажется», — заверил ее Кленси. «Хорошо, тут ты выглядишь лет на девять». В эту секунду Кленси решил что эта женщина ему категорически не нравится. А та завершила прерванный разговор. «Слушай, Бобби, мне надо на минутку отлучиться. Пойду смою краску с волос». Пока Кленси делал вид, что знает, как сервировать привезенные блюда, женщина скрылась в ванной. До Руби донесся звук закрывшейся двери, а затем плеск воды в душе. Девочка высунула нос из-под скатерти. Все чисто прошептал Кленси, а Руби быстро осмотрела комнату. — Что мы ищем? — спросил парень. — Не знаю, наверное, улики, доказательства. — Доказательства чего? — Откуда мне знать, Кленси? Это ведь было твое предчувствие. Кончай задавать вопросы и смотри внимательно. Руби принялась рыться в бумагах, перелистывать блокноты, а Кленси стал изучать большие затемненные очки, лежавшие на столе номера. Их оказалось несколько пар, все одинаково огромные, но разные формы и цвета. Круто прошептал он и нацепил очки на нос, а потом сдвинул их наверх. Через некоторое время Руби обнаружила кипу фотографий, разбросанных на столе. Все они были довольно скучными сделаны, видимо, в каком-то баре или терминале аэропорта. Она быстро перелистала их, как вдруг увидела в толпе стоявших у бара людей знакомых пассажиров. Несмотря на то, что они стояли спиной к фотографу и видны были только их головы, сомнений быть не могло. На фото оказались ее родители. Не вызывало сомнений, что фотограф не собирался снимать Редфордов специально, они просто попали к нему в кадр. Предмет, интересовавший снимавшего, находился от него на некотором расстоянии. Затем Руби заметил его, не предмет». Маленький мужчина с огромными седыми усами смотрел прямо в объектив фотоаппарата, а когда Руби увидела его глаза, у нее по спине пробежал холодок. Она не знала, кто это, но в его глазах застыло выражение ужаса. На следующем фото мужчина, развернувшись, пробивался сквозь толпу и, по-видимому, толкнул какую-то женщину, уж не ее ли маму. На следующей фотографии двери терминала мужчина исчез из поля зрения, зато появились двое в одинаковых темных костюмах. Возможно, они следили за тем усатым коротышкой. «Взгляни-ка на это, Кленси!» Руби передала приятелю фото с родителями. «Никого тут не узнаешь?» Кленси секунд 20 рассматривал фото и, наконец, сказал. «Ну да, действительно, вот этот дядька с усами на заднем плане!» Я видел его как-то вечером. «Что значит, ты его видел как-то вечером?» — поразилась Руби. «Это когда я к тебе приходила, а ты готовила фруктовые коктейли». «Твои родители смотрели слайды. Господи, как ты была права. Это такая скука. Не напоминай мне больше об этом». «Да, так вот, может, я ошибаюсь, но там все фотки похожи одна на другую». «Кланси, ты можешь говорить по делу?» «Хорошо». «Парень с усами был на одном из слайдов. Это именно он облил жакет твоей мамы». «Интересно, зачем дама, которая сейчас в душе фотографировала этого забавного мистера?» «Трудно сказать», — ответил Кленси. «Но я вспомнил, где видела эту леди раньше. На заднем плане одного из слайдов, которые показывали твои предки». Девочка некоторое время смотрела на снимки, а потом сказала... «По-твоему, выходит, что джентльмен с усами, моей мамы и папа это рыже, находились и вместе в одном аэропорту?» «Я не говорил, что они были вместе», — уточнил Кленси и подошел к буфету. «Да, ты прав, они не были вместе, но каким-то образом связаны между собой. Вот только что это за связь, — Руби задумалась. Все они летели в Твинфорд?» «Наверняка мы этого не знаем. Мои родители, да, они летели. Рыжая дама, как мы понимаем, тоже здесь». А усатый, может быть, где угодно, хоть в Гонконге. Ой, смотри, Руби, что я нашел. Кланси показал ей револьвер, инкрустированный бриллиантами. Что ты делаешь? Положи сейчас же на место. Парень протянул руку к буфету, откуда он взял опасную игрушку, но случайно не удержал пистолет в руках, и тот грохнулся на пол. Эй, что там происходит? Закричала женщина из ванной комнаты. От неожиданности Руби поотпрыгнула, фотографии вылетели у нее из рук и рассыпались. «Выметаемся», — прошепела она. «Прошу прощения, мэм», — крикнул Кленси, — «все готово, уже ухожу». Они выскользнули за дверь, а затем помчались по коридору, как угорелые, Выбежав через служебный ход, друзья оказались в узкой аллее, выходящей на Дервен-стрит, затем бегом миновали Твинфорд-сквер, свернули за угол Амстер-стрит, и только там, возле двойного пончика, наконец, окончательно выбились из сил и остановились. — Вот эти проклятия чуть не влипли! — Кланс едва мог говорить. — Никогда, слышишь? Никогда не буду участвовать в твоих аферах. — Кто бы говорил? — «Это же ты и твердил про предчувствие, если бы ты не был таким неуклюжим!» Руби замолчала на полуслове, а потом, подозрительно взглянув на приятеля, спросила. «Эй, Кленси, откуда это у тебя очки?» Тот посмотрел на свое отражение в витрине кафе. «Упс, кажется, я забыл их положить на столик в номере. Думаю, это очки той женщины. Да ладно, может, она подумает, что я случайно принял их за свои и забрал с собой». «Да, очень возможно. Особенно, если учесть, что под ними можно спрятать всю твою физиономию. Безусловно, она подумает, что ты их взял просто по ошибке. Хороший из тебя шпион, ничего не скажешь. Я узнала бы эти очки где угодно из тысячи. Где угодно». Внезапно Руби запнулась, а потом вдруг сказала. «Ой, беру свои слова обратно. Квенси, дружище, ты гений, ты настоящий гений!» «Что я такого сделал?» — растерялся парень. «Просто я сообразила, где я уже видела эти очки. Эта тетка сегодня чуть не сбила нас сегодня с мамой на дороге. Вернее, с дороги, точно. На ней были именно эти очки». «А почему она пыталась сбить вас?» — спросил Кленси. «Вот это мне и нужно выяснить решительно», — сказала Руби. «Ладно, сейчас мне надо бежать. Нужно как следует подумать». Кажется, я упустила слишком много, слишком много.